— Нуа, — вслух сказал Виктор, — открой мне доступ к информации на Настю Вересову. Давай, не упряемся мне сейчас, не до шуток. Он точно знал, что но его услышал. Он слегка завибрировал. Даже нет, просто на мгновение как бы вздрогнул и слегка потеплел. Виктор смутно, но что-то увидел. Это было как сквозь дымку тумана, неявно и неразборчиво. Словно сквозь пелену он почувствовал, как Настя мечется от одной инстанции к другой. Вот она в милиции, разговаривает со следователем. У нее на глазах слезы, а капитан доброжелательно что-то ей говорит. Вот она дома, сидит за кухонным столом, подперши голову руками и молчит. «О, а вот это интересно. Настя едет на пассажирском сиденье, за рулем сидит сиплый». Он чего-то оживленно объясняет и жестикулирует. Настя кивает и тоже чего-то говорит. Потом все обрывается, как лента закончилась. Но в этот раз пожадничал. Виктор попробовал попросить еще раз, но тот больше не отреагировал. Пришлось пока с этим мириться. Включил телевизор, только рябь. Понятно, за кабельное не заплачено. Ладно, хоть свет не отключили. Тут Виктор заметил на верхней полочке свой мобильник и зарядку к нему. Провод от зарядки ровно скручен и перетянут резинкой. Сразу было видно Настину руку. Что бы она ни делала, у нее всегда получалось аккуратно. Включил в розетку. На телефоне загорелась лампочка зарядки. Ух ты, даже так. Живой. Непонятно было, что делать дальше. Позвонить Сиплому или Насте? И что он скажет? Где он был почти четыре года? Даже царапины от аварии еще не зажили. Рана на плече почти зарубцевалась, но на четыре года по-любому не тянет. На все эти вопросы у Виктора не было ни одного правдоподобного ответа. Появился соблазн найти Настю и рассказать ей все как есть, начиная с того самого дня, когда он в первый раз повстречал Николаса. Ну и что дальше? «А вдруг правда, как и сказал дед Михей, случится что-нибудь страшное? Уж кого-кого, а Настю подвергать риску не хотелось. Кстати, сколько я сейчас? Через три месяца должно исполниться двадцать два». Виктор закрыл лицо руками. Четыре года, это же так много. всё что угодно могло случиться. В прихожей около вешалки трубка от домофона. Значит, ставили еще при Насте. И ключ от гаража висел на своем месте. В гараже, в кессоне оставался пакет с деньгами. Там должно быть 8 миллионов. Сейчас это казалось таким пустым и ненужным. На улице меж тем начинался день. Часы, видимо, давно остановились, батарейка села. Судя по всему, времени было около полудня, может, чуть меньше. Виктор не знал ни сколько времени, ни даже какой сегодня день недели. Выйти на улицу и спросить — да бред! Захотелось завыть волком от всех этих непоняток. Да пошло оно всё, И Нуа, и Николас, и дед Михей со своей Найдой. Виктор сунул руку в карман, достал деньги. Тысяч десять есть. Захлопнул дверь, бегом спустился на первый этаж и со всех ног бросился по улице. Он бежал в сторону проспекта Победы, туда, где остановки автобусов, трамваев. Если бы кто-нибудь его спросил зачем, он бы не ответил. Он не знал, куда бежит. Просто не мог оставаться на месте в этой мертвенно опустевшей квартире. Оглянулся, увидел несколько машин. Одна с шашечками, видимо, такси. Поднял руку, машина, резко затормозив, остановилась. «Свободен?» — спросил Виктор молодого паренька-водителя. Тот кивнул. «Дружище, давай до ЧГУ прокатимся». Виктор забрался на заднее сиденье и откинулся назад. Пока ехали, начал понемногу успокаиваться. Озираясь по сторонам, то тут, то там, замечал что-то незнакомое. Очень много новых магазинов, цветных рекламных вывесок. Кое-где подремонтировали дороги. Полным ходом шла реконструкция моста через реку Ягорбо. «Давно мост делают?» — спросил Виктор у парня. «Да два года уж, поди!» — бросил тот через плечо. «Заколебали они этим ремонтом. Каждый день пробки. Когда уж закончат». — А сам не местный? Или давно не был? — Давно не был, — сказал Виктор. — Давно не был. Подъехали к ЧГУ, паренек развернулся и остановился. — Восемьдесят, — сказал он. Виктор кивнул. За четыре года цены особо не выросли. — Подождешь, — сказал Виктор, протягивая сотку. — Может, еще куда прокатимся? — Подожду, если не недолго. — Недолго, — сказал Виктор, выходя и озираясь на пустынное здание. — «Слушай, а сегодня какой день недели?» «Ну, воскресенье было с утра», — удивился парень. Виктор прошелся около института. Воскресенье. Можно было и сразу спросить. Чего он сюда приперся? Все закрыто. Настя, по идее, должна быть на четвертом курсе. Значит, у них в это время выпускные экзамены, сессия или как там это называется, если она все же решила доучиться. Здесь делать было больше нечего, и он поплелся обратно к машине». «Парень, у тебя все нормально?» — спросил его таксист, когда Виктор подошел к машине. «Не знаю пока». Виктор забрался обратно на заднее сиденье, протянул 500 рублей. Водитель взял деньги и уставился на Виктора с немым вопросом. Мол, куда? «Давай, немного здесь постоим, я подумаю». Виктор отрешенно смотрел в окно, прикидывая, что же дальше. Вдруг сообразил. Квартиры. Квартиры, которые они только сегодня оформили. «Сегодня было, четыре года назад». «А поехали на площадь Металлургов, там покажу», — сказал он, явно оживившись. «Проехали по Ленина. Здесь тоже было много нового. Виктор показал, где остановиться». «Подождешь? Как со временем?» — спросил он водителя. «Нормально», — сказал тот, доставая газету. «За ваши деньги, хоть почитаю пока». Виктор издалека увидел красиво оформленный фасад здания. «Значит, получилось все-таки у девочки. Ай Настя!» Крыльцо с широкими ступенями и коваными поручнями смотрелось дорого и эстетично. Ярко-зеленый газон был коротко и ровно подстрижен. Над крыльцом красовалась неоновая надпись «Продукты из Финляндии». Зашел внутрь. Просторный зал на глаз определил метров пятьдесят, не больше. На полочках и стеллажах яркими разноцветными обертками пестрели продукты. Все, что Виктор уже видел, находясь в финке. За прилавком, наклонившись, стояла женщина и что-то записывала в журнале. Увидев Виктора, отложила журнал и поздоровалась. — А вы давно здесь? — спросил Виктор. — Магазин вроде новый. — Почти два года, — сказала женщина. — Вам помочь? — Да, пожалуй. Виктор набрал целую гору продуктов, просто брал, что под руку попадется. Свалил все это на прилавок, спросил, «У вас пакет найдется?» «Конечно». Оживилась дама, пробивая товар и складывая в яркий полиэтиленовый пакет. «А вы арендуете здесь?» Виктор показал рукой на стены. «Насколько я знаю, здесь 130 квадратов было, а у вас гораздо меньше». «Да, мы в аренде», — ответила женщина. «Там офисы сдаются еще за стеной, а магазин только один». «Хозяйка девушка, по-моему», — спросил Виктор как бы между делом. «Анастасия зовут?» «Нет», — сказала продавец, — «я не знаю никакой Анастасии». «С вас 2000 Виктор рассчитался и, поблагодарив, направился к такси. «Значит, не Настя». «Ну ладно, это он выяснит». «Можно обратно, туда же, где я сел?» — спросил он таксиста. «На юбилейную, значит?» Тот отложил газету и, круто взяв с места, повез Виктора домой. Почтовый ящик был забит корреспонденцией, но не так, чтобы вплотную. Виктор сгреб всю бумагу и медленно пошагал по лестнице. Домой идти не хотелось, но встретиться с кем-то из малознакомых соседей желания было еще меньше. Бросил всю пачку на кухонный стол. В основном реклама, но было и несколько счетов за коммуналку. Ожидал увидеть огромные тысячи, но нет, счета были всего за несколько месяцев. Даже за домофон заплачено. Кто-то исправно платил за квартиру, и кроме Насти было некому. Хотел включить мобильный, но, подумав, решил повременить. Возможно, Насте сразу придет СМС, а к встрече с ней он пока не готов. Но здесь Виктор взял амулет в руку. Чуть тепленький. Никакой реакции. В сердцах снял его и бросил на стол. Тут решение пришло мгновенно. Отец Роман, вот кто сейчас нужен. Он не такой дотошный и не будет задавать лишних вопросов, а про Настю по-любому расскажет. Виктор вышел на площадку и нажал на звонок. Кто-то закопошился, послышались шаги, щелкнул замок. Когда дверь открылась, Виктор удивленно уставился на новую знакомую, которой нес коляску. Затем неуверенно сказал «Здравствуйте еще раз» и добавил «Больше утвердительно, чем вопросом». «Получается, вы здесь живете?» «Получается, живу». Улыбаясь, ответила девушка, кивнула на открытую дверь. «Соседи, значит?» «Получается, соседи. А вы давно здесь?» — спросил Виктор. «Отец Роман здесь раньше жил, священник». «Да, знаю. Я у них купила квартиру. Полгода назад. Они в другой город переехали с женой. А вы где-то в отъезде были?» «Да, в командировке был», — соврал Виктор. «А может, вы видели? Может, заходил кто ко мне?» «Да, видела, девушка заходила зимой еще или весной. Точно не помню, когда. Я по лестнице поднималась, она меня обогнала, смотрю, зашла в квартиру. Я еще подумала, значит, живут соседи, а то никого никогда не видела». «Спасибо», — сказал Виктор. «Да не за что», — улыбнулась девушка и повторила. «Значит, соседи. Я Светлана, а вас как?» «Очень приятно, я Виктор». Он кивнул своей соседке и вернулся к себе, закрыв дверь. Значит, Настюха была совсем недавно. Сердце опять начало бешено тарабанить. Значит, да, это ничего не значит. Он пошел на кухню, налил себе стакан водки, выпил. Это, конечно, не выход, но спиртное тут же приятно провалилось и вроде даже стало чуточку легче. Виктор понимал, что это самообман, да и хрен с ним. Грыз чипсы, макая их в плавленый сыр виола, И тупо запивал водкой. Виктор бухал неделю. Такого запоя у него не было никогда в жизни. Как-то вечером включил мобильный телефон. Он тут же запикал всякими смсками и уведомлениями. Сначала хотел набрать Сиплому, но не стал. Потом уже почти позвонил Насте, но в последний момент передумал. Разум возобладал над алкоголем. Время от времени кто-то звонил в домофон, но Виктор не подходил, никого не хотелось видеть. В очередной поход в магаз на последние деньги купил бутылку какой-то дешевой водки и, видимо, траванулся. Его всю ночь карало. Проснулся утром от звука телефона. Телефон противно вибрировал на беззвучке. «Да кто, блядь, звонит в такую рань?» На полусогнутых он дополз до стола. Это был не телефон». Это трезвонил Ноа. «Чё тебе надо?» — зло сказал Виктор, с размаху швырнув камень в угол за кровать и опять завалился на диван. Голова раскалывалась, во рту всё пересохло, а Ноа не унимался и продолжал нудно трезвонить. У Виктора в очередной раз подступила тошнота, и он помчался в туалет. На кухне под столом толпилась батарея пустых бутылок. На столе стояла бутылка наполовину с какой-то хренью на березовых бруньках. Налил себе полстакана, но пить не стал. — ну да ты заебал там трынзеть! — повернувшись через плечо, заорал он. Вдруг Нуа замолк. — Так-то! С победными нотками в голосе сказал Виктор и поднял стакан. Но выпить не успел. — Мне тоже налей! — услышал он голос откуда-то снизу, из коридора. Крупные мурашки побежали хаотично по всему телу. Виктор повернул голову и увидел на полу знакомого енота. Енот стоял, облокотившись локтем о дверной косяк, и красивыми глазками смотрел на Виктора. Виктор затряс головой. Закрыл глаза, открыл. — Хоть заморгайся, — сказал енот. — Я все равно здесь. — Ты что, нальешь? — Да. Только и смог промолвить Виктор. Енот запрыгнул прямо на стол и подвинул ближе пустую стопку. Виктор налил до краев. — А что с ногами на стол? — прохрипел он. — Посмотри вокруг, у тебя здесь все равно помойка, — сказал енот. Виктор огляделся. Помойка — это было точно сказано. Гора грязной посуды в раковине, ведро полное мусора. Мусор валялся везде, не только на кухне. Он был по всей квартире. Это был самый настоящий гадюшник. «Да, ты прав!» Енот взял стопку своей маленькой лапкой с темными миниатюрными пальчиками и поднял, чтобы чокнуться. Виктор поднял свой стакан. «Почему-то сдохнуть хочется!» «Слабак!» — сказал енот, ставя стопку на стол. «У меня даже пить с тобой нет желания!» «Ты во всем виноват!» Огрызнулся Виктор и тоже поставил свой стакан. «В чем же я виноват?» Енот сложил лапки на груди. — Скажи, если ты такой умный. — Не можешь? Тогда я скажу. Ты косячишь с первого дня, как получил Ноа. Тебе дед Михей разжевал все и по полочкам разложил. Ты мне пообещал, что не будешь снимать Ноа. Ну и чего? Подумаешь, Настю он потерял. Да ты три месяца назад знать ее не знал. А что ты сделал, чтобы его вернуть? Сидит он тут, неделю жрет водку и жалеет себя. Тьфу, ты мне противен. «Все, ухожу я от тебя. Прощай». Енот спрыгнул со стола и в развалочку зашагал вон из кухни. «Эй, животное, тормозни!» — окликнул его Виктор. «Мне-то чего делать?» «Чего хочешь, то и делай. Мне пофиг». С выражением сказал енот и, не оборачиваясь, скрылся в комнате. «Ну и вали!» — громко сказал Виктор. «Все валите». Он сложил руки на стол, положил на них голову и закрыл глаза. Почему-то вспомнился бабушкин бог на деревянной дощечке. Потом сама бабушка с блестевшим стеклянным глазом. Потом родители, мама и отец, совсем молодые, наверное, не больше тридцати. Они смотрели на Виктора по-доброму, они его не осуждали. Мама улыбалась, а отец просто стоял, обняв ее за плечи. Потом кивнул Виктору, мол, все путем, сын, ты справишься. Стало стыдно хотел подойти к родителям, рассмотреть их получше, обнять, но не получилось. Он не мог сделать и шагу, ноги не слушались. Проснулся от мелодичного звука. Поднял голову, озираясь. Звонили в дверь, но это был не тот противный резкий звонок, который Виктор все никак не мог поменять. Это звонил домофон. Он с трудом встал и, пошатываясь, пошел к двери. «Да, слушаю». «Виктор, можете помочь занести коляску?» Это была Светлана. «Минутку, сейчас спущусь». Сказал он и сунул босые ноги в полуботинки, смяв задники. Голова болела нестерпимо. Каждый шаг давался с трудом. Добравшись до первого этажа, увидел Светлану с малышом на руках. Она смотрела на Виктора большими удивленными глазищами, как будто привидение увидела. «Привет, Свет». — сказал он, беря коляску. — Не обращай на меня внимания. Светлана ничего не сказала, и Виктор потащил тяжеленную ношу наверх. Сил хватило только до третьего этажа. Остановился, тяжело дыша. Передохнул и, поднявшись на пятый, поставил коляску у двери. — Свет, у тебя от головы есть что-нибудь? — спросил Виктор. — Блин, как ты ее таскаешь? — Конечно, есть. Сейчас дам. Спасибо, что помог. Глянул на себя в зеркало. Страх божий. Глаза опухшие, щетина по всей морде, запекшиеся губы. Виктор выглядел реально как бичара. Зашла Светлана, с интересом оглядела квартиру, протянув упаковку цитрамона. Сказала, «Прибраться б надо, сосед». «Спасибо, Свет, сейчас займусь. Слушай, сегодня какой день недели?» «Воскресенье». Она покачала головой и ушла, закрыв за собой дверь. После двух таблеток цитрамона боль слегка утихла. Виктор взял большой мусорный пакет и стал потихоньку убираться. К вечеру стало легче. Нашел Ноа, он валялся в углу за кроватью, надел на шею. Голова была как большой мешок, набитый соломой. Взял в руки телефон, в котором была куча старых неотвеченных звонков. Когда четыре года назад Виктор пропал, был октябрь. Примерно двадцать восьмое число. Да, вот, точно, 28 восьмого начинались неотвеченные. Около полусотни звонков от Насти. Потом на следующий день еще куча. Несколько незнакомых номеров. Потом опять все Настя. Виктор представил, как она металась, не понимая, что происходит. Телефон работал. Проверил баланс. На счету больше трех тысяч рублей. Столько никогда и не было. Вероятно, Настя зачем-то пополнила на такую сумму. Телефон был включен, но никто ему так и не позвонил. Ну да ладно. Решил завтра опять прокатиться до ЧГУ и выяснить, чего там с Настей. Хоть издалека увидеть, удостовериться, что у нее все нормально. А там посмотрим. Там посмотрим.